Он уже несколько лет не был в театре и вообще терпеть не мог заранее запланированных развлечений. Он смеялся над провинциализмом Натали, как он это называл. Ну зачем спешить? Успеется, говорил он. Ты же не на одну неделю приехала в Париж, вовсе не обязательно всё пересмотреть за неделю, чтобы рассказывать потом лиморским дамам-благотворительницам. Да мне всё это по-настоящему нравится, возражала Анна. Как ты не понимаешь? И мне хотелось бы именно с тобой потом это обсуждать. Мне кажется, попалась интелликвалка. Весело, нечего сказать. Я от тебя никогда этого не скрывала, отвечала она без тени улыбки, зато он хохотал до упаду, представив себе свою любовницу Натали с её горячей и требовательной страстью.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 Если бы пользовался своим интеллектом не только в сугубо личной жизни, тебе ничто не интересует, удивляюсь, как это тебя ещё держит в газете. Потому что я трудолюбив, исполнителен и быстро печатаю на машинке. Наталья пожала плечами и смеялась, но какая-то досада звучала в её смехе. Впрочем, когда дело доходило до таких споров, Жил приходил в восторг. Он просто обожал, чтобы его бронили. Всё это кончалось, разумеется, словами любви, объятиями, и Жэль, подчиняя её своей власти, прерывистым от страсти голосом спрашивал, приятно ли Натале быть со своим глупым любовником. Оба они ещё были в той чудесной поре счастья, когда влюблённые обожают, стоит, и даже представить себе не могут что их нежные ссоры станут зачатками, предвестниками куда менее веселых столкновений. Глава четвертая. Впервые за два месяца работы в новой должности Желю захотелось выпить в одиночку стакан вина в каком-нибудь баре, пить тем, как вернуться домой. Право же приятно вообразить себя молодым человеком и к тому же свободным, зная, что тебя любит женщина, в которой ты уверен, которая где-то ждёт тебя. Парижские кафе это бездны для одиноких неудачников, а для счастливых любовников они трамплины. Жил отнюдь не спешил, даже нашёл время поболтать с барменшей и просмотреть вечерние газеты. Он не задавался вопросом, почему не сразу идёт домой. Он просто был признателен Наталье за то, что благодаря ей эта нелепая нарочитая задержка в пути была как бы счастливым и многозначительным образом свободы. Ведь человек бывает свободен только относительно с кем-то. И если это чувство он испытывал в дни счастья, то такая свобода наиприятнейшее в мире. В тот день Жэль хорошо поработал. Вечером предстоял ужин в ресторане, на который Фермон пригласил их с Натали и Жана с Мартой. Ещё неизвестно, пожалует ли на обед жена Фермона. Весьма вероятно, что нет, поскольку Жан и Жэль приглашены были с любовницами. Жэлю следовало поторапливаться, надо ещё заехать домой переодеться.